Глава 3. Словоохотливый Чичероне. На утро уже в семь часов в их общей комнате раздаются сперва громкие звуки, отлично подражающие утренней зоре гарниста, играющего по будку в казарме, а затем команда, которая играет паншина. Живо, гоп, на ноги, раз, два. Ивернес, самый ленивый из членов квартета, предпочел бы вылезти из-под теплых одеял только в три или даже в четыре счета но ему приходится последовать примеру товарищей и из горизонтального положения перейти в вертикальное. «Нам нельзя терять ни минуты, ни единый», заявляет его высочество. «Да, — говорит Себастьен Цорн, — ведь завтра нам надо быть в Сан-Диего». «Ну что ж, — отвечает Эвернес, — город этого любезного американца мы осмотрим в полдня». «Но меня удивляет, — добавил фросколен что поблизости от Фрескаля расположен большой город. Почему же наш кучер даже не упомянул о нем?» Важно в нем находиться, мой добрый старый скрипичный ключ, говорит паншина, а мы в нем как раз и находимся. Из двух больших окон в комнату льются потоки дневного света, и на целую милю вдаль виднеется улица, окаемленная двумя рядами деревьев. Четверо друзей совершают свой туалет в комфортабельной ванной комнате, оборудованной всеми современными усовершенствованиями. Тут и снабженные градусниками краны с горячей и холодной водой, механические, опоражнивающиеся умывальные тазы, Электрические нагреватели для ванны, для щипцов, пульверизаторы с эссенциями и духами, электрические вентиляторы, механические щетки. К одним просто подставляют голову, к другим достаточно приложить одежду или сапоги, чтобы отлично вычистить их и навести глянец. В комнате имеются, конечно, часы. Повсюду вспыхивают электрические лампочки, стоит только протянуть руку. И многочисленные кнопки звонков и телефон дают возможность немедленно связаться с любой из служб отеля. Впрочем, Себастьян Цорн и его товарищи могут сноситься не только с отелем, но и с различными кварталами города, и, может быть, как полагает паншина даже с любым городом Соединенных Штатов Америки. Или даже обоих полушарий, добавляет Эвернес. А пока они поджидают подходящего случая для подобного опыта. В 7.47 им передают телефонограмму на английском языке. «Калистус Менбер желает вам доброго утра, уважаемым членам концертного квартета, и просит их» как только они будут готовы спуститься в столовую Эксцельсиор-отеля, где им будет подан первый завтрак. Эксцельсиор-отель, произносит Эвернес. У этого караван-сарая роскошное название. Калистус Менбар — это наш любезный американец, замечает Пеншина, и имя у него тоже весьма звучное. Друзья мои, восклицает Велончелист, чей желудок также был склонен командовать, как и сам его обладатель. Раз уж завтрак подан, пойдем завтракать, а затем... «А затем прогуляемся по городу», — добавляет Фрасколен. «Но что это за город?» Так как наши парижане уже совсем или почти совсем готовы, Пеншина отвечает по телефону, что через пять минут они явятся по приглашению мистера Калистуса Менбара. И вот, покончив с туалетом, они направляются к лифту, который спускает их в просторный холл. В глубине широко раскрыта дверь столовой, обширного зала, сверкающего по золотой. «Я весь в вашем распоряжении, господа». Эту фразу из шести слов произносит вчерашний знакомец. Он из тех людей, которых как будто знаешь уже давно, как говорится, целую вечность. Калистусу Менберу лет 50-60, но он выглядит 45-летним. Рост у него выше среднего, живот слегка выдается. Руки и ноги крепкие и сильные, походка твердая. Он полон сил и пышет здоровьем, если позволено так выразиться. Себастьян Цорн и его друзья неоднократно встречали людей этого типа, а в Соединенных Штатах весьма часто. Голова у Калистуса Менбара огромная, круглая, покрыта еще не посидевшими светлыми вьющимися волосами, которые разлетаются в разные стороны, как листва, колеблемая ветром. Лицо румяное, желтоватое. Довольно длинная борода разделена на две заостряющихся на концах пряди. Верхняя губа выбрита, уголки рта слегка приподняты. Губы сложены в улыбку, чаще всего насмешливую. Зубы сверкают белизною слоновой кости. Толстый нос с раздувающимися ноздрями плотно врос в переносе, над которым две вертикальные складки. На носу пенсне на серебряной цепочке, тонкой и гибкой, как шелковая нить. За стеклами пенсне сверкают живые глаза с зеленоватой радужной оболочкой и горящими зрачками. Эту голову соединяет с плечами бычья шея. Туловище прочно укреплено на мясистых бедрах, ноги прямые, а ступни несколько вывернуты. На калистусе Мэнбери надет просторный диагоналивый пиджак табачного цвета. Из нагрудного кармана высовывается кончик носового платка. Белый, низко вырезанный жилет на трех золотых пуговицах. От одного кармана к другому протянулась массивная цепь. На одном ее конце хронометр, а на другом шагомер, не говоря уже о многочисленных брелоках, позвякивающих между ними. Эта выставка ювелирных изделий дополняется целой серией перстней, украшающих толстые красные пальцы. Рубашка безугоризненной белизны, туго да блесканно крахмаленная, с тремя сверкающими бриллиантовыми запонками, с большим отложным воротником, почти закрывающим галстук из узкой золотисто-коричневой тесьмы. Просторные полосатые брюки, постепенно суживающиеся к низу, и шнурованные ботинки с алюминиевыми пряжками. Что касается физиономии Янки, то хотя черты лица его очень выразительны, за этой выразительностью ничего не скрывается. Такие лица бывают у людей, которые ни в чем не сомневаются и которые, как говорится, видали виды. Человек он наверняка весьма оборотистый, а также энергичный, о чем свидетельствует крепость его мускулов, резкие складки над бровью и сжатые челюсти. Нередко он раскатисто хохочет, но как-то в нос, так что его смех больше похож на насмешливое ржание. Таков Калистус Менбер. Завидев членов квартета, он приподнимает свою широкополую шляпу, к которой очень подошло бы страусовое перо по моде времен Людовика XIII. Он пожимает четырем артистам руки и подводит их к столу, где бурлит чайник и дымится традиционное жаркое. Он все время говорит, и давая собеседникам перебить его не одним вопросом, может быть, именно для того, чтобы уклониться от ответов, расписывает «Великолепие города», «Необычайные обстоятельства, при которых тот возник», и по окончании завтрака заключают свой пространный монолог такими словами. «Поднимайтесь, господа, и следуйте за мной. Я только хочу вас предупредить. Насчет чего?» — спрашивает Фрасколен. «У нас строжайше запрещено плевать на улицах». «Да у нас и нет такой привычки», — протестует Ивернес. «Отлично. Вам не придется платить штрафов». «Не плевать. В Америке», — бормочет Паншина удивленно, — и вместе с тем недоверчиво. Трудно было бы заполучить в провожатой более замечательного Чичероне, чем Калистус Менбер. Город он знает досконально. Он осведомлен, кому принадлежит каждый особняк, знает, кто живет в каждом доме, и нет ни одного прохожего, который не приветствовал бы его с дружеской фамильярностью. Город правильно распланирован. Широкие проспекты и улицы с балконами над тротуарами пересекаются под прямым углом, образуя нечто вроде шахматной доски. В этой геометрической планировке проявляется единство архитектурного замысла, которое, однако, не исключает разнообразие. Стиль фасадов и внутреннее убранство домов не подчинены никаким правилам, кроме фантазии строителей. За исключением некоторых торговых кварталов, улицы застроены домами, скорее напоминающими дворцы. Тут парадные дворы и изящные флигели, фасады, торжественные и стильные, внутри, несомненно, роскошное убранство, Позади домов зеленеют такие большие сады, что их вполне можно назвать парками. Все же надо заметить, что деревья, видимо, недавно посаженные, еще не разрослись. То же самое можно сказать и о скверах. Разбитые на скрещениях основных магистралей города, они засеяны травой, такой яркой и свежей, какая бывает в английских садах, и засажены всевозможными растениями умеренного и жаркого поясов, еще не получившими из почвы достаточно соков для полного развития. И эта особенность являет поразительный контраст с природой данной части американского запада, изобилующего гигантскими лесами, находящимися поблизости от больших калифорнийских городов. Квартет шел, куда глаза глядят, и каждый из его членов по-своему обозревал эту часть города. И Вернеса привлекала то, к чему оставался равнодушен Фрасколен. Себастьена Цорна занимала то, что не интересовало Пеншина, но всех их интриговала тайна, окутывавшая этот неизвестный город. Их совершенно различные точки зрения дадут в целом довольно верное представление о нем. Кроме того, рядом Калистус Менбар, у которого на все готов ответ. Однако, правильно ли сказать «ответ»? Он говорит, говорит, не ожидая вопросов, и надо только не мешать ему изливаться. Его словесная мельница вертится от малейшего дуновения. Через четверть часа после того, как они покинули экстральсиор Отель, Калистус Менбар объявил. Сейчас мы находимся на Третьей Авеню, а в городе их около 30. Здесь ведется самая оживленная торговля. Это наш Бродвей, наш Риджин Стрит, наш итальянский бульвар. Тут в специализированных и универсальных магазинах можно найти и предметы роскоши, и товары первой необходимости, все, чего только захочется людям, превыше всего заботящимся о своем благополучии и комфорте. «Магазины я вижу», – замечает Пеншина, – «но не вижу покупателей. Может быть, еще слишком рано?» высказывает предположение Ивернес